Глава двадцатая Почему Харшоу умер именно в начале четвертого? Сначала я как-то не обратил на это внимания, но потом в мою душу закрались подозрения, и я сразу же потерял аппетит. Вернувшись в контору, я сказал Гулику, что он свободен. Сегодня, в день смерти мистера Харшоу, автопарк будет закрыт. Вскоре появилась и Глория. Робинсон высадил ее на противоположной стороне улицы, и она побежала в контору. На ней был надет синий плащ с капюшоном, и в нем она выглядела еще более молоденькой. Но лицо ее было бледным и осунувшимся. Она уже знала, что мистер Харшоу скончался. «Тебе не кажется, Гарри, что на сегодня лучше закрыть контору?» «Да, я так и сделаю», — ответил я. «Я уже сказал об этом Гулику». «Как все это неприятно!» — прошептала Глория. Я не понял, что она имела в виду, смерть Харшоу или события в доме Сутона, но спросить у нее не отважился. Минута была совершенно неподходящая. Я закрыл автопарк, и мы сели в машину. Медленно проезжая по городским улицам, мы, наконец, выбрались на южное шоссе. Доехав до реки, я остановил машину на мосту, И мы долго сидели и молчали, смотря на воду. Воды в реке прибавилась, и она казалась мутной и темной. «Труп Сутана пролежит в доме еще не один день, прежде чем его обнаружат», — подумал я. «А если дождь не прекратится, то дороги вообще размоет, и туда будет не добраться». Прошло, наверное, полчаса, а мы по-прежнему молчали. Мне казалось, что я знал, почему она молчит. Но потом вдруг понял, что она совсем не беспокоится ни о своей сумочке, ни о сандалиях. Да и чего ей было беспокоиться? Ведь она не знала, что я его убил. Просто она не могла смотреть мне прямо в лицо, потому что была уверена, что я узнал ее в домике Сутона. Мне хотелось сказать ей, что я ее не обвиняю и хорошо понимаю, в какое тяжелое положение она попала, но не мог начать первый. А когда найду труп Сутана, как она отнесется к этому известию? Ведь она будет уверена, что это сделал я. Нет, лучше не начинать первому. Лучше пустить дело на самотек. Мы вернулись в городок. Меня беспокоил узел с бельем, сумочкой и сандалиями, но я знал, что до наступления темноты ничего предпринимать нельзя». «Может быть, нам нужно посетить миссис Харшоу, чтобы выразить ей свои соболезнования?» — внезапно спросила Глория. «Да, наверное». Вскоре мы были уже у ее дома. Служанка открыла нам дверь и проводила в гостиную. Долорес сидела бледная, с красными глазами, одетая в строгое платье, на ногах туфельки без каблуков. Вначале я поразился, неужели смерть супруга так подействовала на нее. Но потом понял, что всему виной сильный насморк. Именно он и помог ей играть роль безутешной вдовы. Она рассказала нам, как все случилось. Услышав шум в коридоре, она поднялась среди ночи с постели и вышла в холл. И в тот же момент увидела, как Харшоу упал на верхние площадки, и, скатившись по лестнице, остался неподвижно лежать. «Я сразу же позвонила доктору, но он приехал слишком поздно», закончила она свой рассказ и заплакала. «Это меня взбесило». «Какова актриса?» — подумал я. «Неужели она не может обойтись без этих мелодраматических сцен?» «Мы с Глорией выразили ей свои соболезнования и распрощались». Отвезя Глорию домой, я вернулся к себе и прилег на кровать. Когда же его найдут? Лишь теперь я понял, каким мучительным будет для меня это ожидание. А вдруг я что-нибудь там забыл или оставил следы? Я понял, что моя жизнь будет теперь сплошным кошмаром, и что я успокоюсь лишь тогда, когда закончится следствие. А если эта история затянется на долгий срок... «Я вообще сойду с ума». Когда стемнело, я пересилил себя, поднялся и направился в ресторан поужинать. Поковыряв в тарелке, я что-то съел без всякого аппетита, а потом снова сел в машину и поехал к заброшенной шахте. Несколько раз я останавливался, чтобы убедиться, что за мной нет слежки, и лишь потом подъехал к уединенному месту. Сорвав со своей одежды метки прачечной, Я вырыл ямку и тщательно закопал в ней все вещи, не исключая сумочки и сандалий. Похороны Харшоу состоялись в среду, а о Сутане по-прежнему не было ничего известно. Сколько же времени мне еще ждать? Глория, Гулик и я заказали большой венок и, разумеется, присутствовали на похоронах. Казалось, что весь городок провожал мистера Харшоу в последний путь. Глория в конце концов расплакалась, да и я чувствовал себя очень скверно. Только сейчас я осознал, что этот человек был намного благороднее и лучше всех нас. После похорон мы с Глорией совершили небольшую прогулку на машине, но по-прежнему между нами стояла стена молчания. Лишь когда мы подъехали к дому Глории, она спросила, «Как ты думаешь?» «Как поступит миссис Харшоу? Продаст дело или оставит его в своих руках?» Я понял, почему это ее тревожит. «Если Долорес вздумает продать дело, начнется проверка документации, и у нас не будет времени возместить недостачу. 500 долларов, которые я нашел в бумажнике Сутона, явно не хватит, а больше у меня денег не было». «Не знаю», — ответил я. Она мне ничего не говорила об этом, но я попытаюсь узнать. Но в ближайшее время мне ничего не удалось выяснить. Она не звонила мне, не приходила в контору, а самому проявлять инициативу мне не хотелось. Мысли о Сутане не оставляли меня. Что будет, когда его найдут? Я думал об этом днем и ночью. Я даже перестал видеться с Глорией не знал, как мне вести себя в ее присутствии. Труп Сутана нашли лишь в следующее воскресенье. Его обнаружили двое фермеров, охотившихся в той местности на зайцев. Они сразу же сообщили Тату, и буквально через час об этом заговорил весь городок. Шериф лично поехал туда. Привезя труп Сутана, он отправился в полицейское управление». О подробностях смерти никто ничего не знал. Был известен только сам факт. Лишь на следующий день, в понедельник, я узнал результаты следствия. Мне сообщила об этом официантка в ресторане, где я обычно питался. «Подумайте только, мистер Медекс, сказала она. «Человек сам себя застрелил, когда чистил оружие. Какая нелепая смерть, правда?» Несколько дней я сидел у себя в конторе почти в бездействии и все никак не мог привыкнуть к мысли, что я отделался от Сутана. А потом у меня вдруг возникла потребность поговорить с Глорией, позвонить ей и назначить встречу. Но к чему звонить? Проще перейти улицу и пройти к ней в конторку проката. В этот момент раздался телефонный звонок. «Мистер Медекс Это была Долорес Харшоу. Да. Я должна была позвонить вам раньше, чтобы поблагодарить вас за цветы и все те хлопоты, которые выпали на вашу долю в связи с похоронами. Черт возьми, подумал я, какая любезность. Наверняка кто-нибудь стоит рядом, или служанка, или соседка. Пусть Пустяки, миссис Харшоу, ведь эти мелкие знаки внимания так естественны и тем не менее это очень мило с вашей стороны, но мне нужно поговорить с вами и о делах наверное вас интересуют мои планы не могли бы вы приехать вместе с мисс гарнет скажем часов семь разумеется миссис харшоу и я передам мисс гарнет вашу просьбу она тоже интересовалась не собираетесь ли вы продавать ваше дело, но мы не хотели беспокоить вас по этому поводу «О, нет, я ничего не собираюсь продавать. Правда, юристы говорят, что должно пройти какое-то время, прежде чем я вступлю в права наследования. Но я уже решила, что продавать ничего не буду. Думаю, что просто обязана продолжать дело Джорджа, хотя бы ради его памяти. Вы и мисс Гарнет, разумеется, останетесь на своих местах. Я уверена, что лучших работников мне не найти». «Об этих новостях я сообщил Глории по телефону, а вечером заехал за ней. Я хотел до визита к миссис Харшоу немного покататься с Глорией на машине, поцеловать ее и откровенно рассказать обо всем. Прошлое умерло, суд он тоже, поэтому нет надобности ворошить прошедшее. Но она меня опередила». «Гарри», — тихо произнесла она, — «я должна тебе кое-что сказать». Я давно хотела это сделать, но никак не решалась. Мы поговорим позднее. Нет, нам совершенно необходимо поговорить сейчас. Это касается Сутана. Сутан мертв, и все, что было с ним связано, тоже умерло. Так что, может быть, не будем об этом? Но это очень важно, Гарри. Всю неделю я думала, что он действительно уехал в Калифорнию. «Ведь я отдала ему еще пятьсот долларов, только бы он уехал. И теперь мне придется расплачиваться гораздо дольше». «Ну и что?» — ответил я. «В сущности, это дело не меняет». «Странно, что она завела разговор на эту тему», — подумал я. «Ведь мы с молчаливого согласия решили не затрагивать ее». «Я задал себе этот вопрос». Но так на него и не ответил, хотя и не считал себя таким уж глупым. И лишь когда мы подъехали к дому Харшоу, я понял все. Понял то, что должен был понять в ту грозовую ночь. И для этого мне достаточно было одного взгляда на Глорию, когда она выходила из машины. На ней было желтое платье с бантиками на плечах, которое делало ее совсем девочкой, а на ногах... «Сандалии, сандалии с плетенными ремешками».